Глава восемнадцатая. На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять: лошади, повозки, пушки с передками, пятисиеси в темноте машины и люди, людей больше всего, ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал, забыли какие-то ящики, ищут какого-то с т ы ц е н к о ждут катера, ругают его. Уже давно должен быть и все нет. Грузятся сразу две дивизии. 1 8 4 е я е щ е какая-то, 2 9 я кажется. И во всей этой суматохе надо найти какого-то д и ф инженера или командира дивизии. или начальника штаба вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений, а распоряжений вероятно никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет. И пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять. И вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается? Я нахожу инженера, но не того. Командира полка, но тоже не того. Кто-то дергает меня за рукав. Слушай, друг, фонарика нет? Есть. Посвети, дорогой, а то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь? Я различаю только массивную фигуру в т е л о г р е й к е с болтающимся на груди автоматом. Давай под лодку залезем. Две минуты только, ей бог. у Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик, горит он тускло, батарея кончается. У человека оказывается крупное тяжелое лицо, широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из л о п а ю щ е й с я от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту. Вот иди, р а з б е р и Тычит он грязным н о г т е м в красный неровный треугольник на карте. Карта называется. Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь. И он длинно и заковыристо ругается. Должны дивизию менять. Говорили на переправе представитель будет, не душой. Теперь ищет этот треугольник в городе. к о п ы ихние дивизионные. Ни ориентира тебя, ни чего. Я спрашиваю, из какой он дивизии? Оказывается, Комбат тысяча сто сорок седьмого полка, сто восемьдесят четвертой дивизии. Не у вас сегодня инженера убило, у нас ц и г е й к а А что? Я на его место прислан. Ну, крупнолицый капитан даже удивился. Вот и хорошо. Поедешь с нами? Я один как перст остался. Комиссар м е с а н б а т и я начальник штаба, ночью ничего не видит. Мы вылезаем из под лодки. Подожди минутку. А лошадей только п р о в е р ю а то знаешь этих старшин. Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже. около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтобы не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруи. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут с т ы ц е н к о Город горит, даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать, пожар ли это. Это что-то большее, так вероятно горит тайга неделями, месяцами на десятки, сотни километров багровое клубящееся небо, черный. Точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города, черное и красное, другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. Точно кровь мелькает в голове. Пламени почти не видно, только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые. Точно бумажные цилиндры н е ф т е баков, а павшие раздавленные газом. Из них пламя могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма. В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки, большие на целую страницу: английские томи вакопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и т а р а н я щ и м и друг д р у г а м и наносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе Блерио, Форманы и Таубы. Трудно было оторваться. Но страшнее всего было громадное на двух средних страницах, да д р о ж и мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и п л е н и т е л ь н о ч т о перевернуть страницу, не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам. Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может. Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она неплохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как б е с с и л ь н о беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими Лижущими небо языками пламени и зловещими отцветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом. На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне. Откуда-то и з з а спины стреляет Катюша. Мы видели машины, восемь штук, когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарево небе. И ударяет куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно, видны только вспышки. Потом доносится и треск. Кто-то рядом со мной п л ю е т и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас я замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы. Ты мерено успел подковать, спрашивает кто-то. Успел, а ты? Лютика успел, а Вороному только две передние. У него какая-то рана, никак не дается. Приходит к о м б а т тяжело дышит. Ей богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. Он громко сморкается. Был генерал, ясно сказал. Сейчас мы, а потом двадцать девятое. Только на минуту отошел от причала. А они свои ящики уже навалили. Артиллерию видишь ли переправили, обои, припасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт. Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает, возвращается. Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там. Выясняется, что полк получил приказ к 2 в у закончить переправу, а к 4.00 сменить почти несуществующую уже на том берегу дивизию в районе м е т и с Мамаев Курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное надо всю артиллерию сорока пяти и с е м д е шести приданную батальону к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку. Хорошо говорю я. Дашь мне две роты и п т р о в ц е в а сам с одной ротой занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте? Человек по сто, роскошно. Да говорили значит. Мне только точно место назначения дай. Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся. И он опять убегает, с кем-то ругаться. Голос у него такой, что вероятно на той стороне слышно. Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На б у к с и р е разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем. Катер долго не может пристать, пятится, ф ы р ч и т брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много, очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин. Потом грузят ящики, закатывают пушки. Топчутся лошади по с х о д н ю Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания. Все идет спокойно и организованно. Даже комбата мы его не слышно. Мы очаливаем, когда уже начинает с в е т а т ь и сплошная масса, как казалось раньше чего-то неопределенного за нашей спиной, превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком, глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город. Большой он все-таки, говорит кто-то за моей спиной. Как Москва. Небольшой, а длинный, поправляет чей-то мальчишеский голос. Пятьдесят километров в длину. Я был до войны. Пятьдесят? Тютелька в тютельку. От с о р е п т ы до тракторного. Ого, что, ого. Войск много надо, чтобы удержать. Дивизии десять, а то и пятнадцать. А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают. Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины, ударяются позади в воду. Не нравится Фрицу, что едем. Волгу спихнуть хочет. Мальчишеский голос смеется. А ч ё ж ему хотеть? Конечно, спихнуть. р о с б у л ь б у л ь И опять смеется. Фрицу многое чего хочется. Вступает кто-то третий, по-видимому, пожилой, судя по голосу. А нам никак уже дальше нельзя. До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше? Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели. Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная, правда? И все смеются. Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно. Я сжат со всех сторон. С кошеным глазом вижу только белесые пятна лиц и ч ь е т о ухо. Мы подъезжаем к берегу.